Игроки никогда не приходили сюда с деньгами, ведь верили на слово и выдавали жетоны и фишки на любую сумму. Молодой человек равнодушно смотрел, как вертится рулетка. «Выигрыш 21», — объявила девушка Крупье и, обращаясь к молодому человеку, сухо сообщила. «Вы выиграли 200». Молодой человек улыбнулся и кивнул девушке. «Пять ваши», — сказал он, отходя к другому столу. «Благодарю», — также строго сказала девушка. я здесь привыкли к подобным подаркам». В зал вошел еще один человек с ярко выраженной кавказской внешностью. Он явно не собирался играть. Поискав глазами кого-то, он увидел зеленоглазовое и подошел к нему. «Здравствуйте, Михаил Анатольевич!» Молодой человек обернулся. «Добрый вечер, Шалва!» «Мы давно должны были встретиться», — хрипло сказал Шалва. «Поэтому я попросил вас приехать сюда». «Да, я здесь иногда бываю», — кивнул молодой человек. «Мы можем сесть где-нибудь», — предложил Шалва. «За игровым залом». Был довольно большой зал ресторана где ужинали редкие гости. Из зала можно было пройти в кабинеты для конфиденциальных встреч, оборудованные скеллерами и специальными генераторами шумов, чтобы исключить возможность любого прослушивания. Они прошли в один из таких кабинетов. Официант в смокинге вежливо поинтересовался, что будут пить гости, но, услышав отрицательный ответ, моментально исчез, догадавшись, что гости хотят просто поговорить. Оба достали из карманов собственные скеллеры и поставили их на стол. «Так зачем вы хотели со мной встретиться?» спросил Михаил Анатольевич. «Ваши люди убили Горелова. Его собеседник не спрашивал, он констатировал этот факт. «Вы хотите, чтобы я подтвердил или опроверг вашу информацию?» спросил Михаил Анатольевич. «Нет, просто я хочу, чтобы вы знали о том, что мне это известно». «Хорошо. Никто в Москве, кроме вас, не смог бы организовать такого мощного нападения с участием в вертолет, осторожно сказал Шалва. Молодой человек усмехнулся, он был руководителем крупной компании, главой самой крупной подмосковной группировки, отличавшейся особой дерзостью. Ни для кого в Москве не было секретами то обстоятельство, что большая часть заказных убийств в городе осуществляла именно его группа. «Что вы хотите?» спросил Михаил Анатольевич. «В соглашении осторожно предложил Шалва» «Вы показали всей Москве, насколько вы сильны. Я прошу вас о временном соглашении». «О каком соглашении?» — переспасил его собеседник. «Мы уже поняли, что ошиблись», — кивнул Шалва. «Пойдя на поводу Горелого, мы не думали, что перевозку груза осуществляют именно ваши люди». Мы считали, что имеем дело с Афанасием. Думать нужно было прежде, чем нападать на наших людей, строго сказал Михаил Анатольевич. Но почему вы так беспокоитесь? Все нормально. Горявый получил по заслугам. Справедливость восстановлена. Если больше не будет нападений, значит больше не будет ответных ударов. «Как раз из-за этого я и хотел с вами встретиться», — хмуро сказал Шалва. «Моих людей вот уже два дня теснят по всему городу. Я понимаю, что мы ошиблись, но я хотел бы с вами договориться». Его собеседник молчал, ожидая дальнейших Волшаловы. Молчал, глядя на него, не мигая. «Мы могли бы компенсировать ваши возможные потери», — предложил Ушалва. «Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы мы поскорее забыли этот досадный инцидент».